Глава вторая. Руслан. Олег женился. Люба болезненно переживала все встречи с ним и его беременной женой во дворе. Но вскоре после того, как у Олега родился сын, молодая семья переехала к родителям Риты. Люба закончила колледж и стала работать товароведом в местном магазине. Хозяин магазина, молодой импозантный мужчина 35 лет, положил на Любу глаз. Застенчивая девушка рабела, краснела и готова была провалиться сквозь землю, когда он приходил в магазин. Но Руслану застенчивость Любы только нравилась, и он с напором подкатывал к ней. Мама Любы и Сережи ушла с работы. Из-за больного сердца она постоянно сидела на таблетках, и они дали осложнение на почки. Стали ужасно отекать и болеть ноги. Вся забота о семье и о быте легла на хрупкие плечи Любы сергей решил жениться ну наконец то сказала растроганная его признание мать хоть может внукову увижу перед смертью мама ну что ты такое говоришь возмутилась люба какая еще смерть тебе всего сорок два жить то да жить еще ох дочка посмотри на меня я хуже старухи даже работать с этими ногами не могу теперь Всё на вас повесило сказала с горечью мать Чем хуже ей становилась, тем мягче и добрее она была с Любой. Она уже не кричала на дочь, как раньше. Не бронила за недосоленный суп или не так заправленную кровать. Она была постоянно уставшая и безумно жалкая. Люба очень переживала за мать. Мам, ну в самом деле что ты опять начинаешь? У нас радость такая, скоро свадьба будет. Жену молодую в дом приведу, а ты все про смерть и ноги свои! Ругалки ее Сережа. Люба с нетерпением ждала свадьбы брата. Ее не пугало то, что теперь они будут жить в четвером, и новая незнакомая девушка может устроить свои порядки в доме. Не пугало, что мать теперь точно поселится в ее комнате окончательно. Люба была доброй, бескорыстной девушкой, и очень хотела, чтобы Сережа был счастлив. В выходные Сергей привел знакомить девушку с семьей. Люба очень старалась, накрыла стол, нарядилась сама и нарядила больную мать. Все ждали прихода невесты Сережи. «Знакомьтесь, это Наташа», — представил ее Сергей. «Очень приятно», — сказала Люба. «Присаживайтесь к столу», — пригласила девушку мать Любы и Сергея. Наташа не особо понравилась Любе. Девушка была бойкая, строптивая, с характером. Это заметила и мать Любы. Но парню о своих впечатлениях обе не сказали. Боялись расстроить его». Да и долго они встречались. Сергей наконец решил жениться, значит, девушка стоящая. Нелегко тебе придется, Люба, сказала в комнате перед сном ей мать. Почему?, спросила девушка. Я умру, тебе Сережана жена еще задаст жару, сказала мать. Мама, ты не умрешь, прекрати эти разговоры, возмутилась Люба, расчесывая волосы и гася свет. И вообще... Может, они с нами не захотят жить? У нее вон дом свой у родителей. Наивная, сказала ей мать, и, перевернувшись на бок, громко захрапела. На работе Люба была стрательной, всегда все вовремя, все на своих местах. Руслан был доволен такой сотрудницей и не мог скрывать восхищение ею. Любочка, какая же ты все-таки идеальная, сказал ей как-то мужчина. И почему только ты до сих пор не со мной? Не понимаю. «Руслан Тагирович, спасибо за похвалу, но мне нужно идти работать». Не то, чтобы ей не нравилось, что начальник за ней пытается приударить, ведь он первый мужчина после Олега, кому она действительно понравилась. Любу смущали эти ухаживания на работе, на глазах у любопытных продавцов и грузчиков. «Ох, Люба-Любочка, душа моя, светочей моих, когда же ты растаешь наконец-то?» — сказал Руслан, пожимая плечами, и ушел на склад. — Ну и дура ты, Любка, — сказала ей продавщица Светочка. — Такой мужчина около тебя вьётся, а ты его гонишь. — Да не гоню я никого, — сказала Люба в свое оправдание. — Просто он же начальник, и мы на работе. — Ох, ненормальная, мне бы твои проблемы. Да если бы он на меня глаз положил, я бы уже давно директором магазина стала. — ответила ей Светочка и, напудрив нос, побежала обслуживать покупателя. Люба действительно задумалась. «А что она теряет, если действительно ответит Руслану на его ухаживание? Что скажут остальные сотрудники? Да какая разница, кто и что про нее скажет? Это ведь ее жизнь. Она заслуживает любви и счастья. Пора бы уже и забывать Олега. Как-никак почти два года прошло. Он женат, все у него хорошо». Почему бы ей не начать новую жизнь? Руслан человек серьезный, обеспеченный, владелец магазина. Люба остановилась на мгновение в нерешительности, а потом побежала за Русланом на склад. Руслан Тагирович, позвала она молодого мужчину. Что, Любочка, что, моя милая, ответил он ей, расплачиваясь с грузчиком. Я согласна пойти с вами в кино. Выпалила девушка, краснея как помидор. У грузчика Вити выкатились от удивления глаза. «Ну и тихоня», — брякнул он. «Иди давай, пока не оштрафовал тебя за твой длинный язык», — сказал ему Руслан. «Ну, дорогуша, это ты, конечно, зря при Вите. Но я сам виноват, что при всех тебе подкатывал. Давай так, я заеду сегодня за тобой домой в семь часов, и мы сходим в кино». «Хорошо», — ответила Люба. «Только давай сразу договоримся, чтобы ты не болтала про нас никому, хорошо? С Витей я разберусь сегодня же». «Хорошо», — ответила Люба, волнуясь, что сделала что-то не так. В конце концов, этот жест требовал от нее немалых усилий, ведь она по натуре своей была робкой и застенчивой. Теперь она переживала, что Витька всем растреплет о ней, и ей стало не по себе. Однако Витя был уволен в этот же день, и никто его больше не видел в магазине. Люба терзалась, что это по ее вине, и ждала вечера, чтобы поговорить с Русланом. Дома все шло своим чередом. Сергей, мать и Наташа были заняты подготовкой к свадьбе. Все были дома и что-то бурно обсуждали. Мать сидела на кресле, вытянув свои больные ноги, и делала украшения для свадебного стола из самодельных искусственных цветов. «Люба, ты куда-то собираешься?» удивленно спросил Сергей. «Да, на свидание», — ответила Люба брату. «Что?» — удивленно спросила мать. Ну что вы оба к ней перестали?» — сказала Наташа. «Девушка молодая, пусть гуляет в конце концов». «Люба», — строго сказала мать, — «не забывай, ты из приличной семьи». «Помню, мама, помню», — ответила Люба. «Никакого секса до свадьбы». Крикнул Сергей и получил поддых от Наташи. Больно же! Кто бы говорил? сказала, смеясь, Люба, и вышла из квартиры. Во дворе уже стояла машина Руслана. Он нервно поглядывал на часы и на подъезд. Привет! сказала смущенно Люба, садясь в машину на заднее сиденье. Привет, ответил Руслан. Ты чего, как в такси? Садись вперед. Люба пересела. «Ты какие фильмы любишь? Я тут посмотрел, в ближайшем кинотеатре только индийское кино сегодня». «Отлично! Обожаю индийское кино», — воодушевленно сказала Люба. «Ну, тогда поехали», — сказал Руслан. Люба и сама не заметила, как привязалась к Руслану. Он был таким заботливым, добрым, щедрым на подарки. Именно Руслан впервые подарил Любе цветы, Именно он первый, кто сказал ей о ее красоте. С этим мужчиной Любочка почувствовала себя настоящей женщиной. Она не знала, что это — любовь или чувство благодарности за все, что он для нее делал, но она наслаждалась его отношением к себе и заботой. На работе они скрывали, что вместе, по просьбе Руслана, но, конечно же, все догадывались. Да и, вернувшись к работе по просьбе Любы, Витька язык за зубами не держал — И в скором времени все за спиной Любы стали перешептываться. Продавщицы завидовали, особенно Светка, которой Руслан всегда нравился. Женщины хоть и боялись гнева хозяина, но все же не упускали возможности подколоть Любу. Девушка сначала очень переживала, а потом привыкла и перестала обращать внимание. И в конце концов продавщицам это надоело. Период ухаживаний был недолгим. Люба сама не заметила, как оказалась в ласковых руках Руслана. Да и не жалела уже ни о чем. Она чувствовала, руслан надежный, он не обманет и не бросит. Они стали заниматься любовью у него в машине, иногда ездили в магазин после закрытия, но к себе Руслан Любу никогда не звал. Девушку это не настораживало, как и то, что она о мужчине практически ничего не знала. Любе просто хотелось любви, тепла и отношения к ней как к красивой женщине. И руслан все это давал. Он не был скуп на цветы, подарки и комплименты. Люба сама не заметила, как у нее появилась уверенность в себе. Она стала проявлять характер на работе и не давала спуску продавцам. Из застенчивой девчонки Любочка превратилась в уверенную в себе красивую женщину. Пойдешь со мной на свадьбу брата в пятницу?» — спросила Люба Руслана после очередной близости в машине. «Даже не знаю». Там ведь будут все твои родственники. «А ты что, боишься показаться моим родственником?» спросила с усмешкой Люба. «Да, в общем-то, нет. Просто рано как-то, мне кажется. Мы с тобой вместе-то всего три месяца». «Я обижусь, если ты не пойдешь, – сказала Люба и демонстративно стала одеваться. «В конце концов, пусть знают, что у меня есть жених, и я не одиночка». «Ну хорошо, красавица моя». «Я пойду, только не обижайся на меня», — сказал Руслан, одаривая девушку множеством поцелуев. На следующий день после работы Люба пошла в гости к своей лучшей подруге Ольге. Оля на тот момент была беременна уже вторым ребенком. Любе нужно было позвать молодую семью на свадьбу брата. «Любка, ты ли это?» — воскликнула довольно округлившаяся Ольга, открыв дверь подруге. «Сколько лет, сколько зим! Ты вообще пропала, а, между прочим, твой крестник скучал!» И я тоже. Оля полезла обниматься. «Прости, работа подготовка к Серёжиной свадьбе закрутилась!» Стала оправдываться Любочка. «Да ладно тебе, работа! Ты же светишься вся! Влюбилась, да? Давай рассказывай!» Спросила подруга Любу, ставя чайник. «Пока Артёмка спит, у нас есть с тобой часа два спокойно посидеть». «Да, влюбилась!» Ответила загадочно Люба. «Ну, наконец-то! Давно пора!» сказала ей радостная подруга. К черту, Олега, жизнь продолжается. Вот умница. И кто он? Где познакомились? На работе, не поверишь, он мой начальник, ответила Люба. Вот это да. Ну ты даешь. тихонья я своего не упустишь. Роман с начальником на работе. Кто бы мог подумать, а? Ну а что тут такого? Мы же люди свободные. Какая разница, где мы познакомились? Главное, он чудесный, Оля. Я таких, как он, еще не встречала. Он умный, обеспеченный, добрый, ласковый. А какие слова он мне говорит? Ох, Оля! Ну, это все мы, бабы, любим. Уши развесим, мы ведемся. А что-то серьезнее слов он уже сделал. С семьей своей познакомил, друзьям показал. Может, замуж скоро пойдешь? спросила ее подруга. Ну что это, Оля? Мы всего три месяца встречаемся. Нет еще. Да и к чему торопиться-то? Он, кстати, на свадьбе Серёжиной будет. Вот я его со всеми и познакомлю. Ну и отлично. А теперь я тебе свои последние новости расскажу. Тут на днях Артёмка такое учудил. В день свадьбы Люба светилась не меньше невесты брата. Наконец-то она покажет своего жениха. Ну и то, что на свадьбе будет Олег, она знала. Ей не хотелось быть одной. Мужчина приехал одним из первых к ним домой. С Любой они не виделись года два точно, с тех пор, как он переехал. Парень был один, без жены. Люба открыла ему дверь. «Привет», — сказал он ей, — «отлично выглядишь». «Привет. Спасибо, ты тоже ничего», — обменялась любезностью с ним Люба. «Проходи, поможешь Сереже галстук завязать, а то мы тут с мамой никак не можем». Олег зашел в комнату, поздоровался с матерью и другом. Олеженька, а где же зазноба твоя и сынок? спросила мать Серёжа и Любы. Мам, не приставай к человеку, ответил Сережа. Олег, помоги лучше галстук завязать. Парень подошел к другу и ловко завязал галстук. Вот и отлично. Что бы мы без тебя делали? Полчаса эти женщины надо мной стояли, ничего не могли путного сотворить. Ну что? «Погнали невесту выкупать», — сказал Сергей. «А на чем поедем?» — спросил Олег. «А Любин жених на машине должен быть, да, Люб?» — ответил Сережа. «Да, он обещал сегодня нас возить до кафе», — ответила Люба, смотря на перемену лица Олега. «Жених», — шепотом пробормотал он. В дверь позвонили. «А вот и мой Руслан приехал», — сказала Люба, открывая дверь. «Здравствуйте!» Руслан пришел с двумя букетами. «Это тебе?» Он вручил цветы Любе. «А это букет для милой мамы. Третий в машине для невесты». «Ой, как приятно!» Отозвалась Галина, увидев цветы и жениха дочери. «Галина Николаевна!» «Очень приятно, Руслан!» «Сергей?» сказал брат и протянул руку. «Поздравляю, Сергей!» мужчины пожали друг другу руки олег услышала люба сдавленный голос бывшего возлюбленного за спиной это мой друг представил его сережа ну что поехали спросил руслан поехали ответил сергей выкуп был шумный веселый олег весь день не сводил с любы глаз смотря на нее печальными щенячьими глазами люба делала вид что не замечает руслан был рядом И ей было спокойно. Пусть знает, она не обязана всю жизнь по нему плакать. Мать и другие родственники Люба и Серёжа подъехали к кафе вместе с ними и Ольга с Гришей. Оля, Гриша, обрадовалась Люба, пойдемте, я вас познакомлю с моим парнем. Знакомы уже? сказал Гриша, нервно кашляя. Да уж не ожидала, Руслан, сказала Ольга. Так вы же соседи, сказала радостная Люба. «Совсем забыла, Руслан. Я как-то забегала к ним в гости и видела твою машину во дворе». «Да, мы соседи», — ответил Руслан белый как мел. «Что-то случилось?» — спросила Люба, не понимая их переглядывания между собой и реакции на встречу. «Всё нормально», — ответил Гриша. «Люб, ты извини, но мы с Олей ненадолго тут. Сама понимаешь, Ольга в положении, да и Артемка с бабушкой неохотно остается. «Да, конечно», — ответила Люба. «Я все понимаю». «Ты к нам сама как-нибудь на днях заходи? Разговор есть», — сказала Ольга с презрением, смотря на Руслана. «Что с ними такое?» — спросила Люба Руслана, когда пара отошла. «Никогда не видела их такими странными». «Не знаю», — пожал плечами Руслан. «Наверное, они ожидали, что я с тобой тут буду». «Похоже на то», — ответила Люба. Отгуляв свадьбу, Руслан привез молодых маму и Любу домой. Хороший у тебя жених, дочка, сказала мама. Да, очень галантный, сразу видно, образованный, заметила Наташа. Ты уж извини, Люба, но мне он не понравился, заявил Сергей. Сережа! возмутилась его новоиспеченная жена Наташа. А что, Сережа? Я от него негатив чувствую. Скользкий он какой-то оправдался брат. «Кстати, Олег с тебя глаз не сводил. Ты не заметила?» «Да отстань ты от нее со своим Олегом. Девочка только забыла его!» — возмутилась мать. «А он, между прочим, разводится со своей», — продолжил Сергей. «Ну и дурак», — лишь сказала она это Люба. Сергей и Наташа собирали свадебное путешествие. У Наташи жили родственники в Анапе и сдавали там дом, Молодожены решили на медовый месяц ехать туда. Сергей не забыл и про мать. С подаренных на свадьбу денег он купил матери путевку в санаторий. Через неделю после отъезда молодых должна была уехать и Галина отдыхать. Люба забыла, что обещала Ольге зайти, и в суматохе со сборами родственников погрязла на целую неделю. Сергей и Наташа уехали в пятницу вечером. И, проводив молодых, мать и дочь пили чай на кухне. Раздался звонок в дверь. «Кто бы это мог быть в такой час?» — спросила удивленно Галина. «Я никого не жду», — пожала плечами Люба. «Пойду посмотрю». Люба пошла к двери, мать тоже с любопытством встала и последовала за дочерью. «Олег?» — удивилась Люба. «Сергей с Наташей уехали». «Я знаю. Я к тебе», — ответил парень. «Так, молодой человек», — раздался голос матери Любы за спиной. «Что значит, ты пришел к Любе?» «А Галина Николаевна еще не уехала?» — удивился Олег. «Нет», — сказала, сдерживая смех Люба. «Тогда я зайду попозже. Поговорить хотел», — оправдался парень. «О чем говорить? Олег, совесть имей. Ты женат, у тебя ребенок. Вот и иди домой. Нечего дочери моей голову морочить. Ступай!» Галина закрыла дверь перед носом Олега. «Вот наглющий, а?» сказала она дочери возмущенно. Увидел тебя с женихом, и все нужна, сразу ты ему стала. Ни стыда, ни совести. Мать, медленно передвигаясь на больных ногах, вернулась в кухню. Люба пожала плечами и тоже пошла за ней. Дни летели быстро. Днем работа, вечером свидание с Русланом. В выходные Люба собирала чемодан матери, чтобы отправить ее в санаторий. Она была в предвкушении пожить наконец-то одной, целых две недели, пока не вернутся молодожены. Люба уже мечтала, что Руслан переберется к ней на это время. А потом, кто знает, может быть, и предложение ей сделает. Парень заехал за Галиной Николаевной домой утром в понедельник, отвезти женщину в санаторий. Люба счастливая пошла на работу. На вечер у нее были грандиозные планы. Она и Руслан одни в квартире, романтический вечер, Ночь любви, и никто не будет им мешать. Наступил вечер. Люба, напевая песню и пританцовывая, готовила ужин. Руслан должен был прийти с минуты на минуту. Раздался телефонный звонок. Звонила Ольга. «Привет», — сказала Люба подруге. «Привет. Обещала прийти. Уже две недели прошло, а ты все никак не зайдешь. укоризненно сказала ей Ольга. «Извини», — замоталась. Сначала Сережку собирали в свадебное путешествие, потом маму в санаторий. Сама знаешь, работа, дела, стала оправдываться Люба. Люб, я ведь не так просто тебя позвать хотела. Разговор серьезный есть насчет Руслана, сказала ей подруга. Мы не стали с Гришей на свадьбе при всех говорить. Раздался звонок в дверь. Люба перебила подругу. Оль, извини, мне сейчас правда некогда. Руслан пришел. «Я обещаю, что забегу к тебе, как будет время. Все, что хотела, мне расскажешь. Пока!» Девушка бросила трубку и побежала встречать возлюбленного. Руслан пришел с цветами и шампанским. Парочка с порога стала целоваться, и до ужина дело так и не дошло. Руслан остался у Любы на ночь, а на следующее утро влюбленные вместе поехали на работу. После работы Люба опять планировала позвать Руслана к себе но неожиданно при выходе из магазина им попалась навстречу ольга с сыном на руках оля удивилась люба я к тебе заявила она не могу больше молчать и участвовать в этом обмане ты домой да сказала люба у меня конечно были планы она многозначительно посмотрела на руслана ну раз ты пришла пойдем в гости я довезу вас сказал руслан а что «Ты уже не скрываешь своих отношений с Любой перед сотрудниками?» — спросила Ольга и грозно на него посмотрела. На что скрывать-то? Все и так знают». Руслан почувствовал, что пахнет жареным, и, взяв у Ольги сына, побежал к машине усаживать малыша в салон. Ольга схватила Любу за локоть и, посмотрев подруге в глаза, спросила. «Неужели ты сама ничего не замечаешь?» — задала она ей вопрос. «Чего не замечаю?» — спросила Люба что Руслан женат, Люба!» «Что?» У Любы поплыло все в глазах. «Как?» «Так он опановал тебя. Я так и знала. Вот козёл! Гришка мне еще такое говорит. Может, она знает и сама согласилась быть его любовницей. Я ему, ты что, Любу не знаешь? Да она как ребенок, какой ей любовницей быть? Погоди, ты что? Тебе плохо, что ли?» Люба упала перед магазином на глазах у Оли и выходящих продавцов. «Руслан, кто-нибудь, помогите!» Услышала она крик подруги перед тем, как отключиться. Люба очнулась у себя в квартире. Ольга озабоченно гладила подругу по голове и цокала. «Вот дура я! Надо было подготовить тебя как-нибудь!» Взяла и ляпнула сходу, чувствовала ведь сердцем, что ты не догадываешься даже. «Где он?» — выпалила Люба. — Кто? — спросила Ольга. — Руслан, — ответила Люба. — Тут, на кухне. Сказал, дождется, как ты придешь в себя. Поговорить хотел. Ещё бы, оправдываться сейчас будет, гад. — Позови его и уходи, пожалуйста, Оль. — Ты уверена? — спросила подруга. — Да. Оля сделала, как она просила. Позвала мужчину и, собрав сына, вышла. «Я позвоню тебе попозже, или сама набери мне. Переживаю за тебя», — сказала она ей на прощание. «Хорошо, иди», — ответила Люба. «Люба, я давно хотел признаться, но как-то не получалось», — начал оправдываться Руслан. «Ты сволочь же, наглая тварь!» Люба встала с кровати и, подбежав к мужчине, стала его колошматить, что есть мочи кулаками в грудь, люба любочка успокойся прошу тебя руслан уворачивался от удара в девушке и пытался ее угомонить я люблю тебя вижу я как ты любишь меня секса на стороне захотелось нашел дурочку, да кричала она ему люб успокойся пожалуйста давай поговорим конструктивно без эмоций просил ее руслан успокойся да ты еще издеваешься да люба отойдя от гнева начала рыдать Мужчина подошел к ней и обнял. «Ну, подумаешь, женат. Да и что теперь? Мы же любим друг друга. Да, я давно хотел завести вторую жену. Ты же знаешь, у мусульман это разрешено. Любочка, ну прекрати ты плакать так. Я же не бросаю тебя в конце концов». «А она знает?» — спросила Люба сквозь слезы. «Знает обо мне твоя жена?» «Думаю, догадывается. Но я планировал сказать ей, как ты согласишься быть моей второй женой». «Знаешь, у нас женщина не имеет права возражать против этого. В конце концов, я мужчина и глава семьи. Если я хочу и могу обеспечить две семьи, то имею полное право», — сказал гордо Руслан. «А меня ты спросил, хочу ли я быть второй женой? Я что, кукла, по-твоему, или я тоже не имею права возражать, раз ты мужчина?» — спросила Люба. «Я хотел тебе сказать. Не знал, как ты отреагируешь». Но теперь ты все хорошо. Ты знаешь, я скажу жене, и мы сможем прочитать с тобой никах. Никах. Свадебный обряд у мусульман. Пошел вон! крикнула Люба. Что? удивленно переспросил мужчина. Что слышал? Убирайся из моего дома. Сдать тебя больше не хочу. Руслан молча поднялся и ушел. Люба осталась одна рыдать в квартире. Девушка не вышла на работу на следующий день. Заперлась в квартире и лежала. Не ела, не пила, спала и плакала. На звонки тоже не отвечала. Кто-то приходил вечером, стучась в дверь. Люба не открыла. Так прошло три дня. На третьи сутки Люба не выдержала. Телефон трезвонил, не переставая. «Алло», — сказала Люба в трубку телефона. «Слава Богу», — ответила на том конце Ольга. «Ты жива. Господи, как ты нас всех перепугала. Я очень переживала за тебя. Как ты, дорогая, мне прийти к тебе?» «Нормально. Не надо», — ответила Люба, которая абсолютно не хотела с ни с кем обсуждать свои чувства. «Точно все нормально? Ты три дня не выходила на связь. Я ходила к тебе на работу сегодня. Руслан сказал, что уже три дня не появляешься. Вчера заходили с Гришей к тебе домой. Ты не открыла». «Люба...» Я понимаю, как тебе больно, но жизнь не заканчивается на одном мерзавце. Ты меня не сможешь понять. Пока. Люба повесила трубку. Ольга продолжала звонить, но Люба больше не брала трубку. В дверь позвонили. Девушка решила пойти посмотреть, кто там, но, встав и дойдя до коридора, поняла, что земля уходит из-под ног, и она теряет сознание. Люба рухнула прямо на пол посреди коридора. Как ты? Люба очнулась в кровати. Над ней стоял Олег, и озабоченно смотрел, держа за руку и гладя ее по голове. Как ты сюда зашел? удивилась девушка. Извини, пришлось выбить дверь, но я починю ее, не переживай. Я просто услышал твой стон в коридоре и звук падения и подумал, что тебе стало плохо. Я звал тебя, ты не отзывалась, поэтому выбил дверь. И думаю, правильно поступил. Слушай. Ты давно ела? Ты же совсем бледная. Давай я тебя покормлю. «Давай», — согласилась Люба. Олег побежал на кухню, стал шумно рыться в шкафах и холодильнике. Через полчаса он пришел в спальню Любы с подносом еды. «Спасибо. Никогда не ела макарон вкуснее», — сказала девушка, поглощая еду. Только сейчас она осознала, что не ела, не пила три дня. Аппетит был зверским. «Ну, вот и отлично. Покушай, полегчает. Я тебе еще чай налил с сахаром и бутерброды сделал. Правда, хлеб у тебя не очень свежий был, но я его пожарил. Знаешь, как моя мама делает? Гринки на яйце и молоке. Должно быть вкусно». «А что сам не ешь?» — спросила Люба. «Тобой любуюсь. Ты ешь, милая, ешь. Что у тебя случилось? С парнем своим поссорилась?» — спросил Олег. «С ним все кончено», — ответила Люба. «Я с женой развелся, Люб. Я больше не мог так жить. Я тебя люблю». «Давай отложим эти разговоры. Иди ко мне». Люба отодвинула поднос с едой и страстно поцеловала Олега. Влюбленные занялись любовью так жадно и неистово, что Люба даже впервые получила оргазм. «Я так скучал», — сказал Олег. «Я тоже любимый», — сказала Люба и заснула до утра у него на груди. Олег был в отпуске и не отходил от Любы ни на шаг. Он перебрался на время из квартиры матери к ней. Через пару дней Люба ожила и, собравшись с духом, отправилась в магазин увольняться. «О, какие люди!» — заявила с порога, увидев Любу продавщица Светочка. «А мы уже думали, ты совсем не выйдешь. Руслан Тагирович тебе замену нашел, кстати». «Где он?» Только и спросила Люба. «На складе где же ему еще быть? Товар новый привезли. Принимает». «Спасибо», — поблагодарила Люба продавщицу и отправилась на склад. Руслан принимал товар и объяснял новой молоденькой девушке, которую, видимо, взяли на место Любы тонкости работы. «Руслан, можно тебя отвлечь на минуту?» — спросила его Люба. «Явилась барыня, и полгода не прошло», сказал сквозь зубы мужчина. Подождешь, пока товар приму. Люба покорно села на табурет рядом с мешками и стала ждать. Через полчаса Руслан освободился и подошел к ней. Что тебе? – сказал он раздраженно. Я пришла заявление на увольнение писать, – сказала она. Не переживай, я тебя уволил еще в тот день, как ты меня послала. Трудовую книжку можешь у кадровика забрать после обеда вместе с расчетом. У тебя все? да все прощай ответила люба и ушла так закончилась ее карьера в магазине после обеда люба забрала трудовую и вернулась в квартиру там ее ждали олег и готовый обед который он сделал для нее какой ты у меня заботливый сказала счастливая люба то ли еще будет когда мы поженимся сказал он целуя ее в щеку Не виновата, ты о тебе заговорил. Ты еще с женой не развелся. заметила Люба, садясь за стол. Уже в процессе, просто с ребенком не быстро разводят, но она сама хочет побыстрее развестись. У нее появился мужчина. Понимаешь, ни она, ни я не любили друг друга. Наш брак был ошибкой. Я женился ради ребенка, она, чтобы не быть опозорена перед обществом, что родила вне брака. Мы сели, поговорили. Она призналась, что давно уже с другим. Я сказал, что никогда не любил ее, И мы тихо-мирно решили подать на развод. Ромку я не брошу, буду навещать его, по выходным к себе забирать, если ты не против. Сказал ей Олег. Нет, конечно, почему я должна быть против? Мы даже не женаты. Какое я имею право качать права? Ответила Люба. Ну, не знаю. Будь я на твоем месте, я бы не захотел, чтобы у моей любимой был от кого-то другого ребенок. «Я бы никогда не смог полюбить чужого ребенка, мне кажется», — сказал ей Олег. «Мне все равно. Если я люблю человека, то готова принять его любым. И с ребенком, и с двумя», — призналась ему Люба. «Ты человечащая, Любка. Я тебя обожаю. Как только разведусь, женюсь на тебе. Такое сокровище упускать нельзя, а то опять какие-нибудь гады нарисуются. Ты же у меня просто красавица». Олег снова поцеловал Любу, — и положил ей в тарелку борща. «Кушай, чтобы больше сознание у меня не теряло». «Спасибо, любимый». Время промчалось быстро. В пятницу вечером приехали молодожены. «Олег?» — удивился Сергей с порога. «А ты-то что тут делаешь?» «Он жил тут, пока вас не было», — призналась Люба. «Только маме ни слова». «Вот это поворот!» — удивилась Наташа а с русланом то уже все забудь это время женщины забудь это имя женщины сказал я олег не произноси его больше вслух не морай мои уши парочки громко рассмеялись ну я как бы рад сказал сережа он мне никогда не нравился ты давай оставайся мы не против места хватит пока мама в санатории да и нам веселее правда мы все равно через пару дней уедем в деревню «Я хочу познакомить Наташу с нашими родственниками. На свадьбу они не смогли приехать». «Отлично, мы с вами. У Олега отпуск, а я пока без работы», — заявила Люба. «Ты меня поражаешь», — удивилась Наташа. «Ну хорошо, ребят, поедем четвером в понедельник». Выходные прошли весело. Влюбленные парочки гуляли вчетвером, звали на посиделки общих друзей с походов. Теперь все знали, что Олег с Любой вместе, и им не приходилось скрываться. Влюбленные были счастливы как никогда. Казалось, что это их медовый месяц, а не Сергея и Наташи. В понедельник утром семья и Олег отправились на электричке в деревню к родственникам. Сергей нагрузил себя и Олега сумками с гостинцами, чтобы накрыть стол в честь их свадьбы с Наташей. Девушки шли дружно под ручку и болтали. В деревне жили родственники отца Любы и Сергея, их тетушка, родная сестра отца, и ее сыновья. Двоюродные братья для Любы и Сергея. Вечером в уютном маленьком доме тети Шуры собралась их дружная семья. Жаль, Галя не приехала, сказала тетушка. Не видела ее с похорон матери. Как она? Не очень, ответила Люба. Сердцем часто плохо, от таблеток, которые она пьет, ноги очень опухают и болят. Осложнения на почке. Сережа ее в санаторий отправил на 20 дней подлечиться. Это он правильно сделал, молодец. Ох, детишки, что же это творится? Такие молодые. Мать вся больная, отец так рано ушел. Жить и жить ведь ему. Теперь берегите маму, — сказала тетя Шура. — Само собой, — ответил Сергей. — Ну, давайте отметим нашу свадьбу. Ура! Парень поднял бокал. — Горько! — закричали им родственники. — Пойдем, поможешь мне компот из погреба поднять. Сказала шепотом тетка Любина ухо. Люба встала и пошла за женщиной. Осторожно, Люба, там темно, предупредила тетя Шура, спускающаяся в подпол племянницу. Люба стала поднимать банку с компотом, и у нее снова закружилась голова. Она вовремя спохватилась и села на пол в подполе. С тобой все нормально? спросила ее женщина. Да, голова немного закружилась, сказала Люба. И часто у тебя так? Поинтересовалась тетушка. Да, сейчас третий раз, похоже, был за две последние недели, призналась девушка. Тетушка шустро спустилась в подпол, сама взяла банку и подняла ее наверх. Потом озабоченно посмотрела на Любу и сказала: Уж не беременна ли ты, девка? У Любы побелела в глазах от одной только мысли. Нет, сразу же ответила она, но в душе зародились сомнения. Она стала вспоминать, когда в последний раз были месячные, и поняла, что у нее задержка. Что с тобой? Спросил ее Олег. На тебе просто лица нет. Все нормально, сказала Люба. А мне кажется, нет, ответил он, глядя на нее. Ничего не хочешь мне сказать. Ты о чем-то переживаешь, я же вижу. Нет, ни о чем не хочу сказать, ответила Люба. Молодые Олег с Любой погостили у родственников два дня и вечером в воскресенье уже были дома. Сережа с Наташей стали собираться на работу. Наташа работала воспитателем в детском саду, Сергей — сварщиком на заводе. «Так быстро отпуск промчался», — сказала грустно Наташа. «Ну да, половину убили на подготовку к свадьбе», — ответил Сергей. Но «Ну ничего, в следующий отпуск отправимся в поход на две-три недели. Да, Олег». «А я не против, Сереж, Надеюсь, уже семьями?» — сказал он и подмигнул Любе. «Люб, ты чего такая молчаливая? Случилось что?» — поинтересовалась Наташа. «И я о том же твержу», — присоединился Олег. «Она говорит все хорошо. Я вижу же, что тебя что-то беспокоит». «Всё Все — ответила Люба. «Я просто устала. Пойду лягу пораньше». «Иди» сказал олег а я если не возражаешь еще с серегой посижу поболтаю хорошо люба пошла в комнату но уснуть так и не сумела она прокручивала в голове слова тети шуры и думала как ей быть нужно знать наверняка беременная она или нет а если беременная то какой срок чтобы понять от кого она молила бога только об одном лишь бы быть не беременной какой позор Мать точно этого не переживет. Только не сейчас, — думала она, когда всё наконец-то стало налаживаться. Алекс ехал от них за два дня до возвращения матери. Маме Серёжа с Любой договорились ничего не рассказывать. Перед приездом Галины Николаевны Люба выбралась к врачу. Она сидела в коридоре, нервничала и озиралась по сторонам. «Любка!» — услышала она знакомый голос. «Ты-то тут какими судьбами? Ольга напугала, сказала Люба, увидев подругу в очереди. Ну как какими? Такими же, как и ты. Мне рожать через две недели, ответила ей Оля. Погоди, ты что, беременная? Шепотом спросила ее женщина. Не знаю, Оль, вот пришла, чтобы узнать наверняка, ответила растерянно Люба. Подожди меня, сказала Оля. Я сейчас как акушерке и вернусь. Оля растворилась в толпе. Пока до Любы дошла очередь, она вся изнервничалась. Руки трясутся, мысли в разнобой. «Девушка, вы идете или нет?» Образилась к ней пожилая дама из очереди. «Если вы передумали, я зайду». «Нет-нет, я иду». Люба очнулась от транса и пошла в кабинет. После осмотра доктора Люба робко спросила. «Ну как?» «Срок примерно шесть восемь недель», сказала ей доктор в ответ. «Не поняла. Вы беременная девушка, поздравляю. Сейчас медсестра выпишет вам направление на анализы и будем вставать на учет. «Я беременна? О, Господи!» Люба почувствовала, что земля снова уходит из-под ног и рухнула прямо в кабинете врача. Открыв глаза, она обнаружила перед собой медсестру с нашударём в руках. «И часто у вас случаются обмороки?» спросила строго доктор из смотровой последний месяц уже третий или четвертый раз ответила люба потихоньку приходя в себя и садясь на стул даша выпиши ей направление в роддом возможно нужно лечь на сохранение по крайней мере ее там хорошо обследуют обратилась врач к медсестре что в больницу я не хочу в больницу я вообще не хочу этого ребенка люба разрыдалась как маленькая в кабинете перед незнакомыми людьми так спокойно доктор вышла из смотровой и приказала женщине которая смотрела одеваться она медленно подошла к любе и ласково спросила отец то знает что знает спросила люба что ты ребенка убить собираешься люба покачала головой так вот послушай меня девочка ты сначала поговори с отцом ребенка вдруг все наладится замуж позовет родишь не делай глупости с горяча Она налила воды и дала ей стакан. «Выпей». «Спасибо», — ответила Люба. «Подумай, прежде чем делать аборт. У тебя есть еще время, примерно месяц-полтора. Нужно сделать УЗИ, чтобы определить точный срок беременности и сдать анализы, которые я тебе назначила. А потом придешь с готовым решением. И либо я тебя направлю на аборт, либо ставлю на учет по беременности. Поняла?» «Да», — кивнула Люба а теперь ступай и смотри там аккуратнее выпроводила ее доктор ну что ну как в коридоре ее поджидала любопытная ольга я беременна сказала похоронным голосом люба поздравляю подруга а олег знает хотя что я глупости говорю ты сама же еще не была уверена ольга взяла подругу под руку и вместе они стали выходить из женской консультации оль по срокам ребенок не от олега люба снова заревела так спокойствие только спокойствие прорвемся оля сунула Любе платок пойдем ко мне пока артемка в садике есть пару часов все обмозговать придя к ольге домой люба совсем поникла она не знала как возвращаться к себе сегодня должна вернуться мать да она убьет ее если узнает какой позор Дочь беременная, да еще и от женатого мужчины. Нет, Галина Николаевна точно ее выгонит из дома. Значит так, слушай меня внимательно. Срок небольшой, пока будешь молчать про беременность, а через месяц-полтора объявишь Олегу. Он тебя любит, ребенку от тебя будет рад, а потом скажешь, что родила раньше срока, и все. Замуж выйдешь за любимого, родишь. Все будет хорошо сказала ей уля отпаивая чаем я не смогу солгать олегу он не достоин того чтобы воспитывать чужого ребенка я не хочу его обманывать запротестовала люба ну это же не обман ты же не знаешь точно вдруг врач ошиблась по срокам и ребенок олега ну бывает же успокаивала ее уля нет оля шесть восемь недель это почти два месяца «Мы с Олегом вместе последние две недели только», — ответила Люба. «Тогда сознайся, что беременна от Руслана. Может, он настолько любит тебя, чтобы принять и с чужим ребенком? «Не настолько, Оль. Он сам мне недавно говорил, что не сможет полюбить чужого ребенка. Я не хочу его мучить. Я уже приняла решение. Я пойду на аборт», — сказала Люба. Оля от услышанного присела на стул. Как бы не хотела Люба, а возвращаться домой ей пришлось. Думая, ее ждали отдохнувшая и посвежевшая после отдыха в санатории мать и брат с женой. Молодожены накрыли стол в честь приезда Галины Николаевны. Женщина сидела во главе стола и с удовольствием поглощала угощение, приготовленные молодой невесткой, рассказывая о своем отдыхе. «Мама, тебя не узнать, ты прям светишься», — сказала Люба. «Да, Галина Николаевна, как будто влюбились. Или действительно влюбились?» — задала вопрос проницательная невестка. «А почему бы и нет? Мне всего сорок пять, имею право и пожить для себя», — ответила загадочно Галина. Серёжа от удивления разлил на себя компот. «Аккуратнее, сынок», — сказала она ему строго. «Я угадала», — обрадовалась Наташа. «У вас глаза горят, как будто вы помолодели лет на десять». Кто он? Лишь спросил возмущенный поведением матери Сережа. Да какая разница, дети, это же курортный роман. Он был таким легким, мимолетным. Я просто летала с ним и снова чувствовала себя женщиной, заявила Галина Николаевна. Кстати, спасибо огромное, сынок. Санаторий действительно пошел мне на пользу. То ли от процедур, а может быть от питания или от всего вместе, мои ноги перестали болеть и опухать. И я там наматывала километры, как будто и не было этой дурацкой болезни. А сердце? Спросил ее Сережа. Сердце есть, сердце, Сереж. Его уже не поменять. Можно, конечно, сделать операцию, но я не хочу. Почему не хотите? Спросила Наташа. Потому что, деточка, всему свое время. Сколько отмерил Бог, столько и проживу. Я не хочу умереть на операционном столе. Это не мое. Ну почему сразу умереть? Ведь операция могла бы продлить вам жизнь на долгие годы. Неужели вы не хотите дождаться внуков? спросила свекров Наташа. Кстати, мама, о внуках. Сережа встал и поднял бокал. Мы с Наташей ждем ребенка. Честно сказать, мы не думали, что получится так сразу, но получилось. Наташа на четвертой неделе беременности. Ой, как здорово! Галина Николаевна аж прослезилась от радости и стала обниматься с молодыми. Люба в шоке сидела в сторонке и молчала. «Любка, что с тобой сегодня?» — обратилась к ней мать. «Ты что в рот воды набрала? Порадуйся за брата, скоро станешь теткой». «Я очень рада. Просто так неожиданно вы месяц назад поженились и уже ребенок. Поздравляю!» «Это все южный климат» призналась Наташа. «Место благоприятное для зачатия». «Эх, еще бы Люба удачно замуж выдать, и я бы могла умереть спокойно», заявила Галина Николаевна. «Как там, кстати, твой Руслан поживает? Почему меня не встретил?» Все замолкли, а Наташа сочувственно посмотрела на Любу. «Мы расстались, мам», сказала Люба. «Как расстались? Зачем? Такой хороший молодой человек. Он мне так понравился». Я уж думала, наконец-то и Любке моей повезло. Завелась мать. «Успокойся, мам», — вставил свое слово Сергей. «Расстались и расстались. Дело молодое. Не будем об этом. Сегодня такой праздник. Давайте выпьем». Мужчина разлил по бокалам вину, привезенное с юга, и семья стала чокаться. «За будущего члена нашей семьи», — провозгласила тост Галина Николаевна. Люба выпила со всеми. И, сославшись на усталость, ушла в свою комнату, где проревела всю ночь. Оля, две недели до самых своих родов уговаривала Любу оставить ребенка, приводила разные доводы, вызывала к чувствам, но все было бесполезно. Люба скрыла свою беременность от домашних и от Олега, продолжая жить как ни в чем не бывало. Она устроилась продавцом в магазин рядом с домом, чтобы не находиться с матерью в четырех стенах 24 часа 7 дней в неделю. Настал день Х. Люба морально подготовилась к аборту. Родственникам соврала, что взяла выходной, чтобы съездить к тетке в деревню, а сама легла в больницу. Когда пришла ее очередь, врача отвлек звонок из ординаторской. Люба лежала на столе и ревела в три ручья. Ей было страшно, стыдно и обидно за себя. Она дрожала от страха и готова была уже сбежать, как врач сказал. «Любовь Семеновна, ну это несерьёзно. Почему вы не удосужились поговорить с мужем, прежде чем идти на аборт? Он всех там на уши поставил. Вставайте, одевайтесь и идите. Разбирайтесь с ним». Врач развел руками, обратившись к медсестре, добавил. «Ну, детский сад какой-то, честное слово». Люба в шоке стала подниматься с кушетки и судорожно одеваться, не понимая, что происходит. Кто мог представиться ее мужем? Никто, кроме нее с Ольгой, не знал о беременности. Неужели Ольга Гришку подговорила устроить скандал в приемном покое, чтобы ей не сделали аборт? Люба уже была благодарна подруге, так как и сама передумала делать аборт в шаге от него. Девушка спустилась вниз и обнаружила там разъяренного Руслана. Ты? удивилась Люба. Ну откуда? Птичка на хвосте принесла, ответил мужчина. Не хочешь объяснить мне, почему ты решила убить моего ребенка? «Я?» — замялась шокированная Люба. «Одевайся, поехали отсюда», — скомандовал Руслан. Люба подчинилась и, накинув куртку, вышла за мужчиной. Сев в машину, Руслан посмотрел на Любу и сказал. «Ты вообще ополаумила, женщина. Почему я узнаю о твоей беременности от посторонних? Ты не могла прийти и рассказать мне». «Я не знала, что делать. Я не планировала беременность», — сбивчивым тоном лепетала Люба. А я планировал. Ты знаешь, сколько лет я жду этого ребенка? Мы с женой уже шестой год пробуем, у нее не получается. Я поэтому и хотел завести вторую жену. Мне нужен наследник. А ты забеременела и чуть не убила моего сына. Поехали. Куда? Спросила Люба. Ко мне. Спокойно поговорим, чтобы ты больше глупостей не делала. Я не поеду к тебе. У тебя там жена? возмутилась Люба. Лисан уехала месяц назад к матери. Вернется не скоро. Поехали, я сказал. Хорошо. Руслан привез шокированную любу к себе в квартиру. Разделся, налил чай и усадил ее за стол. А теперь поговорим серьезно, сказал он. Допустим, ты не хочешь становиться второй женой. Понимаю, право твое. Ты рассержена на меня, обижена, что не сказал сразу, что женат. Хорошо но объясни мне ребенок то тут наш причем хвала аллаху ты беременна он услышал мои молитвы и послал мне сына а ты решила пойти против его воли и совершить такой грех я не знаю что сказать руслан я просто думала между нами все кончено ребенок тебе не нужен я одна не смогу его потянуть потом я жить хочу замуж выйти нормально у любы снова полились слезы о горе мне горе Руслан закрыл лицо руками. «За что мне досталась такая бестолковая женщина?» «Люба, хорошо, деньги — не вопрос. Я готов содержать тебя и ребенка, сколько потребуется. Замуж? Извини, но я не допущу, чтобы мой сын рос чужим мужчиной. Я могу предложить тебе про честниках и стать второй женой. Но если ты действительно соберешься за кого-то замуж, то учти, ребенок останется со мной». Люба в шоке уставилась на него. «А как ты хотела? Женой моей ты становиться не хочешь. Тут я бессилен. Можешь отказаться и жить одна. Но допустить, чтобы чужой мужчина моего наследника воспитывал, я не смогу». «А если девочка будет?» — спросила Люба. «Будет мальчик. Я сердцем чувствую. Все, давай, заканчивай свои слезы. Можешь оставаться у меня сколько хочешь. Можешь жить у себя, как тебе удобно. Но рожать ты будешь точно. Если еще раз пойдешь на аборт...» «Я тебя своими руками придушу, поняла?» Люба молча кивнула. «Ну вот и отлично. Чаю налить еще? Спросил Руслан. «Спасибо. Не хочу». Люба пробыла у Руслана до следующего утра. Домой она идти не хотела, так как соврала, что будет у тетки два дня. Спала девушка в отдельной комнате. Мужчина и не думал к ней приставать без ее желания. А утром Люба отправилась на работу. Руслан был против того, чтобы мать его будущего сына работала, но Люба наотрез отказалась уходить с работы. Вечером, придя с работы, у подъезда ее поджидал Олег. Девушка не знала, как быть дальше с любимым. Врать ему не было больше сил. «Я должна кое-что сказать тебе», — начала разговор Люба. «Погоди, я так соскучился». Олег обнимал Любу и целовал. Пойдем ко мне, пока матери нет дома». «Я не могу, Олег». Сказала Люба. Почему? Что такое? Парень взволнованно посмотрел на возлюбленную. У меня для тебя сюрприз, но ну, пойдем ненадолго, я тебя прошу. Хорошо, сдалась Люба, мысленно прокручивая в голове, как скажет парню про беременность. Олег завел Любу домой, стал жадно целовать, раздевая на ходу. Люба очень соскучилась по-любимому, и еле сдерживалась, чтобы не ответить на его ласки. Ей было очень тяжело, но она оттолкнула его от себя. «Что такое?» — спросил парень. «Ты не хочешь?» «Дело не в этом. Надо поговорить», — сказала Люба. «Тогда сначала сюрприз», — сказал загадочный Олег и стал шарить в карманах. Достал коробочку. Потом он встал на одно колено посреди коридора и сказал. «Любочка, я, наконец, развелся и очень хочу, чтобы ты стала моей женой». «Ты согласна?» Люба опять почувствовала, что теряет сознание. Олег подхватил ее, прежде чем она упала, и отключилась. Люба очнулась в больнице. Обеспокоенный Олег вызвал скорую помощь. Как только она очнулась, к ней подошел врач. «Ну что же вы, голубушка, с таким низким гемоглобином на сохранение не легли? В вашем положении это опасно. Ваш муж сказал, вы не в первый раз подаете в обморок. Вы вообще знали о беременности?» Да, знала. Я была у врача в женской консультации. И неужели ваш врач не предупредила вас об опасности? Спросила доктор. Предупредила. Все сложно. Я не хотела оставлять ребенка, потом передумала. Понятно. Значит, так больная. Пока гемоглобин не будет в норме, полежите тут, — сказала врач. Вам прописаны покой, хорошее питание и никаких потрясений. И да, ваш муж нас уже замучил звонками. «Будьте добры, позвоните ему, сообщите, что у вас все хорошо». Женщина встала и направилась к другой пациентке. Люба потихоньку привстала с кровати, проверяя, не потеряет ли снова равновесие, и пошла по коридору к телефону. «Привет», — сказала она Олегу. «Привет, ну, наконец-то, милая, ну и напугала ты меня», — сказал взволнованный мужчина. «Я уж думал, что убил тебя своим предложением руки и сердца». Он засмеялся. «Как ты?» «Нормально. Ты, Сережа сказал, что я здесь?» «Да, конечно. Как только скорая увезла тебя. Я за тобой поехал. Но меня не пустили внутрь и даже не сказали, что с тобой. Я приехал домой и оборвал им телефон». «Спасибо», — ответила Люба. «Тебе сказали, из-за чего обмороки. Это что-то серьезное? Может, мне приехать, привезти что-нибудь?» Забеспокоился Олег. Люба посмотрела на часы, висевшие на стене напротив телефона. Время было восемь вечера. «Нет, ничего не надо. Время уже позднее, тебя не пустят ко мне». «Ах, да, действительно», — спохватился парень. «Тогда до завтра. Я заеду к тебе после работы». «Хорошо», — сказала Люба и повесила телефон. Она не в силах была сообщить парню о беременности по телефону. Люба вообще не представляла себе, как ему сказать и что. Ей было дурно от одной только мысли об этом. Но все решилось без нее. Вечером того же дня домой Любе позвонила Ольга. Наташа сообщила подруге Любе по телефону, что та в больнице. Ольга утром собралась в больницу к Любе и встретила Руслана. Тот узнал, что Люба в больнице, и тоже приехал вечером после работы навестить женщину. Олег и Руслан встретились в коридоре. Оба были с пакетами и цветами для Любы. «Ты тут как оказался?» спросил сквозь зубы Олег. Руслан тут же смекнул, что Олег новый ухажер Любы. Тем более они виделись с ним на свадьбе Сережи и Наташи. К своей будущей жене приехал. А ты, кажется, Олег, да? спросил Руслан специально. Да, ответил растерянный Олег. Разве вы с Любой не расстались? Она ребенка ждет от меня, и если честно, я очень обеспокоен ее состоянием. Обмороки во время беременности не очень хорошо ответил ему Руслан. Беременно? Олег был шокирован. «Да, уже примерно три месяца. Думаю, у нас будет сын». Гордо сказал Руслан. Олег сунул Руслану пакет с фруктами, цветы и сказал. «Передайте, пожалуйста, Любе от меня скорейшего выздоровления и поздравления с будущей свадьбой». Он развернулся и стал уходить. «А ты сам что, не останешься?» С издёвкой спросил Руслан. Дела. Махнул рукой Олег и удалился. Люба спустилась, шокированная тем, что ее ждет Руслан, а не Олег. Привет. Ты-то тут откуда? Удивилась она. Вообще-то я отец ребенка и первый должен был знать о твоем состоянии. Почему ты сразу мне не набрала, Люба? Это безответственно с твоей стороны не ставить меня в известность. Люба молча села на лавочку, держась за живот и всматриваясь в дверь холла. Она ждала, что вот-вот зайдет Олег. Руслан поймал ее взгляд. «Как ты себя чувствуешь? Тут, кстати, друг твоего брата заходил. Как уж его звать, не помню. Странный такой. Меня увидел, убежал, как ошпаренный. Ну вот, тебе передал». Руслан сучил Любе передачку от Олега. «Что ты ему сказал?» сразу же спросила Люба. Да ничего такого, что пришел к любимой женщине, которая скоро родит мне ребенка. У Любы снова закружилась голова. Что такое? спросил Руслан. Тебе плохо? Женщина схватила его за руку. Сейчас придет. Врач говорит, у меня очень низкий гемоглобин. Это плохо? Не знаю, ответила Люба, думая про себя лишь об Олеге. Он все узнал. И не от нее, а от Руслана. Он никогда ее не простит. А может быть, тогда же лучше. Им не суждено быть вместе, пусть хоть он будет счастлив. Люба под предлогом плохого самочувствия попрощалась с Русланом и отправилась в палату. Там она проревела весь вечер. Любу выписали домой. Сережа с Наташей все знали, но матери не осмелились сказать. Наташа была обижена на Любу. Девушка так и не поняла, на что. Но выяснять отношения с новой родственницей у Любы не было никакого желания. Она приехала из больницы, молча разделась и пошла в свою комнату. «Ну как ты?» В комнате ее поджидала мать. «Я чуть с ума не сошла от беспокойства за тебя. Главное, эти двое ничего не говорят мне. Что с тобой? Молчат, как два партизана на допросе. Наташа сказала, что ты приедешь и все сама мне расскажешь». «Нормально, мам». «Ты только не волнуйся. Я беременна». У женщины от удивления глаза полезли на лоб. «Что? Как? От кого?» Галина Николаевна схватилась за сердце. «От Руслана. Срок примерно три месяца», сказала Люба и беспокойно посмотрела на мать. «Он знает? Он женится на тебе?» Первое, что спросила мать, которую всегда беспокоила, что скажут люди нет мам он женат сережа скорее скорую я умираю завопила мать сережа с наташей вбежали в комнату наташа зло посмотрела на любу и принялась успокаивать свекровь сергей помчался к телефону звонить в скорую помощь люба экстренно стала искать таблетки матери от сердца галина николаевна все это время причитала и держалась за сердце «Господи, какой позор! Нагуляла от женатого! Нет, лучше мне умереть прямо сейчас, чем все это видеть!» «Мама, не говори глупости. Выпей таблетки». Люба сунула ей стакан воды и ее таблетку от сердца. Наташа молчала, обнимала свекровь и укоризненно смотрела на Любу. Скорая приехала через пять минут. Галину Николаевну увезли в больницу. У нее был инфаркт. Но врачи вовремя среагировали, и привели женщину в чувство. Сергей не разговаривал с Любой. Наташа тоже косо смотрела на нее. Все винили в случившемся нерадивую девушку, которую угораздило забеременеть от женатого мужчины. Любе было очень плохо на душе. После работы она не хотела идти домой и все свободное время проводила или у Ольги, или у Руслана дома. «Может, переедешь ко мне?» — предложил Руслан. «Не могу. Маму скоро выпишут. «Да и с твоей женой под одной крышей я жить не хочу», — сказала ему Люба. «Давай я сниму для тебя квартиру», — предложил заботливый будущий папаша. «Я подумаю над твоим предложением, но думаю, пока мама жива, я не съеду от них. В конце концов, я ей нужна. Кто еще о ней позаботится, кроме меня?» «Ну как же, брат, его жена», — сказал Руслан. «Я не надеюсь на них, Руслан». Наташа чужой человек, а Сережа постоянно на работе, — сказала девушка. «Как знаешь, я просто хочу, чтобы ты спокойно выносила нашего сына, а обстановка у тебя дома мне не нравится совсем. Может быть, мне поговорить с твоим братом и матушкой? Может, тогда они успокоятся?» — предложил Руслан. «Хорошая мысль. Как только состояние мамы стабилизируется и ее выпишут домой, я позову тебя к нам. Успокоишь всех. «Скажешь, что не собираешься бросать ребенка и будешь помогать деньгами. Иначе они меня изведут втроем, призналась Люба. «Так и сделаем. Если хочешь, живи у меня, пока матери нет и Лисан не вернулась», — предложил Руслан. Люба согласилась и жила у Руслана неделю. Через неделю вернулась супруга Руслана. Люба, встретившись с ней, готова была провалиться сквозь землю. «Ты рано» сказал жене при встрече холодно Руслан. Я думал, ты вернешься в конце месяца. Здравствуйте. Поздоровалась Люба, опустив глаза, красная как рак. Здравствуйте. Лейсан испепелила девушку взглядом. Она все знала о связи мужа и о беременности девушки. Руслан не скрывал и то, что она живет у них, пока жена гостит у матери. Именно это и послужило причиной скорого возвращения женщины домой. Лейсан. «Это моя Люба. Люба, знакомься. Это Лейсан». Женщины встретились взглядами. Время уже было позднее. Люба молча взяла свою сумку, и пока Руслан разговаривал с женой на кухне, тихо вышла из квартиры. Домой идти не хотелось, и Люба пошла в соседний подъезд к подруге Ольге. Ольга недавно родила еще одного мальчика, и весь дом был перевернут вверх дном. «Проходи!» сказала ей подруга, подняв без слов, что случилось. Вернулась Лисан? Люба молча кивнула. Я так и думала, что она вернется, как только узнает, что ты тут. Ее тоже можно понять. Я бы убила Гришу, если бы узнала, что он изменяет. А этот мало того, что изменяет, еще и в дом тащит беременную любовницу. Люба изменилась в лице. Извини, я не про тебя, я в общем про ситуацию. Чаю будешь? «Лучше сразу спать», — сказала Люба. «Завтра вернусь домой». «Ох, Любка, как мне тебя жалко! Ты бы знала!» — заявила Оля. Мать выписали утром в четверг. Забирать ее поехала Люба с Русланом. У Любы был выходной на работе. «Вы?» — возмущенно сказала Галина Николаевна, увидев поджидающего возле больницы Руслана. «Я хотел бы помочь вам, Галина Николаевна, заодно поговорить о вашей дочери», сказал спокойно Руслан, открывая дверь машины. «Да как ты смеешь вообще после всего, что натворил? Испортил девочку, обманул ее, и теперь как ей жить прикажешь одной с ребенком? «Мама, тебе нельзя волноваться», предупредила ее Люба, беря под руку и сажая в машину. «Я не поеду с этим гадом. Лучше пешком пойду или окочулюсь прямо тут, чтобы этот позор не видеть. Возмутилась женщина. «Давайте поговорим спокойно», — предложил Руслан. «Садитесь в машину, в вашем положении не нужно так рисковать. Я довезу вас и заодно поговорю о дальнейших планах с вашей дочерью». «Вы будете разводиться с женой?» Тут же спросила с Надеждой Галина Николаевна и села в машину. «Не совсем», — ответил Руслан, закрывая за женщиной дверь машины. «Я мусульманин и могу иметь несколько жен. Я уже предлагал Любе стать второй женой, но она на адрес отказывается». Мужчина укоризненно посмотрел на Любу. «Мне кажется, так было бы лучше для всех. Я бы содержал обеих жен и ребёнка. Люба бы ни в чём не нуждалась». «Второй женой?» Валина Николаевна снова взялась за сердце. «Мама, тебе плохо?» забеспокоилась Люба. «Да с вами до кладбища быстрее доедешь, чем до дома». Возмутилась женщина. «Молодой человек. Люба не мусульманка и воспитывалась в других устоях и традициях. Она не сможет быть второй женой. Уму непостижимо то, что вы предлагаете». «Ну, как знаете, тогда второй вариант. Я буду помогать деньгами, приходить к сыну, когда мне захочется, забирать его на выходные». «Это уже лучше», — сказала Галина Николаевна по крайней мере вы не отказываетесь от ребенка и не заставляете люб идти на аборт напротив я ждал этого ребенка долгие годы моя жена не может родить мы уже шесть лет пытаемся а тут такое счастье я готов носить ее на руках а если еще и сын родится хвала аллаху мужчина поднес руки к лицу ну что поехали вези уж куда от вас деваться согласилась женщина После разговора с Русланом мать немного успокоилась. Сережа с Наташей не было дома. Руслан оставил женщину у входа в квартиру и уехал. Ох, дочка, какая же ты у меня непутевая! Что же тебя угораздило это так? Парней что ли мало вокруг? – причитала мать, зайдя в квартиру. То этот Олег женатый с ребенком, то Руслан, один другого хлеще. Я правда не знала, что он женат, мам, честное слово, оправдывалась девушка. Да раньше надо было думать, прежде чем ноги раздвигать до свадьбы. Ох, что ж с тобой поделать-то теперь? Сережку жалко, начала мать. А он-то тут причем? возмутилась Люба. Как это причем? Ты теперь кому нужна будешь с детём? Кто замуж-то тебя такую возьмет? А Сережа жить с тобой под одной крышей? Не выгонит же он тебя на улицу. Так-то мы надеялись, что ты замуж выйдешь и уедешь отсюда. Ах, вон оно что. Избавиться от меня мечтали. А не вышла, да? Подоле принесла непутевая дочь. Жизнь сыночку твоему любимому испортила. Люба срыдала и выбежала из квартиры. «Дочка, постой! Куда ты?» — крикнула ей вслед мать. Люба заявилась на работу к Руслану. «Что такое?» — испугался он. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Я больше не хочу оставаться и дня дома. Снимай квартиру. Я согласна быть твоей любовницей или кем ты там предлагал». «Я так счастлив, Любочка. Ты приняла правильное решение». Руслан полез к ней целоваться. Через неделю Люба съехала. Мать, конечно, уговаривала ее остаться, просила прощения. Но Люба понимала. В тот день она сказала то, что действительно думает. Девушка не хотела быть с ребенком обузой для кого-то. И раз уж суждено родить не от любимого человека, то хоть в нормальной обстановке. Ребенок ни в чем не виноват, и она его уже любила. С Олегом она больше не виделась. Люба спокойно доходила до декретного отпуска, с тех пор она не нервничала, и гемоглобин сильно не падал. Беременность проходила хорошо. Люба больше времени проводила с Ольгой и ее детьми. К маме с Сергеем лишь изредка заходила в гости. На никах Люба так и не согласилась. Не видела смысла, ведь у них разная вера. «Жить в грехе так уж до конца», — думала она. Руслан был нежен с ней. Дарил подарки, покупал для ребенка вещи, платил за квартиру. Люба ни в чем не нуждалась. Часто мужчина проводил с ней все выходные, и она не чувствовала себя матерью-одиночкой. В день родов Руслан отвез Любу в больницу и нервно ждал под окном род дома шесть часов. К счастью мужчины не было предела. Люба родила здорового мальчика. На выписку приехали Ольга с мужем, Руслан и Сергей. Наташа осталась с матерью, так как тоже вот, вот должна была родить. Ну вот, наконец-то вы дома, сказал счастливый отец, провожая Любу с сыном в квартиру. Гости немного посидели на кухне и уехали. Люба кормила сына. Теперь он ее смысл жизни, ее радость и любовь. Мальчика назвали Артуром. Жизнь стала налаживаться. Воспитание сына, декрет, встреча и прогулки с подругой. Ничего не предвещало беду, пока однажды не раздался звонок от Сергея. Люба, мама умерла, сказал мужчина, не сдерживая слез. Как? Когда? «Я сейчас приеду!» — воскликнула Люба. Галина Николаевна скончалась через три месяца после рождения внучки Вики, дочери Сергея. У нее был инфаркт. Так как она отказалась вовремя проводить операцию на сердце, после второго инфаркта врачи спасти ее не смогли. Люба очень переживала смерть матери, ведь, несмотря ни на что, она была для нее самым близким человеком на свете. У Любы с Сергеем началась война из-за квартиры. Девушка сначала хотела отступить и оставить квартиру брату, но Ольга вразумила подругу, сказав, «Мало ли, что с Русланом произойдет, где ты будешь потом жить?» И Люба, послушав подругу, стала отстаивать свои права на законную площадь. С Наташей они были в контрах сразу, как только Люба заявила желание на свою долю в родительской квартире. Сережа или держал нейтралитет, или был на стороне жены. Осенью того же года Люба, поругавшись с Русланом, Собрала вещи и вернулась в родительскую квартиру. Встретили ее там холодно, но не принять не могли. И она и Артур были там прописаны. Сережа выделил сестре с племянником комнату поменьше, а сам семьей занял большую комнату. Начался коммунальный ад. Дети, привыкшие к тишине и разному распорядку дня, орали на перебой. То Артур проснется и не даст спать сестренке, но она начнет плакать, когда он спит. Люба с Наташей каждый день ругались на кухне. Избежать стычек никак не получалось. Люба жила как в аду, и когда Руслан приехал мириться, с радостью уехала с ним обратно на съемную квартиру. Но Люба решила насолить брату. Слишком много она натерпелась от Наташи за это время. Девушка сдала свою комнату в наём мужчине. Сергей приехал в тот же день к ней. «Чего ты добиваешься? Я не пойму!» Кричал он на сестру. Ни себе, ни людям жить спокойно не даешь. Что за выходка с квартирантом? Тебе что, денег не хватает? Живешь на всем готовом. Сережа, надо что-то решать с квартирой. Давай ее продадим и разделим деньги, предложила Люба. Хороший вариант, согласился Руслан. Купите по комнате, и не будет скандалов. Нет, заявил Сергей, я не намерен ютиться с женой и ребенком в комнате в коммуналке. «Учти, я выгнал твоего квартиранта и больше не потерплю такие выходки. Замки я сменил». Сергей ушел. Люба понимала, что надо что-то делать. Оставить все как есть не представлялось возможным. И вот однажды Сергей с Наташей и дочерью Викой приехали к ней в квартиру с тортом и разговором. «Люба, мы мириться», — сказала Наташа. «Хорошо, заходите», — ответила Люба. Женщина усадила родственников на кухне и налила им чаю. «Мы решили продавать квартиру», — начал разговор Сергей. «Отлично», — сказала Люба. «И уже нашли покупателя», — добавила Наташа. «Тебе только нужно приехать на сделку, если ты согласна на сумму, которую он предложил за нашу квартиру», — вставил Сергей. «Хорошо, когда, куда, во сколько?» — спросила Люба и родственники обсудили детали продажи квартиры. Деньги делились пополам между Сергеем и Любой. Наташина мама продавала свою квартиру, где жила после развода с отцом Наташи, и съезжалась с дочерью, зятем и внучкой. Тем самым они смогут купить не комнату в коммуналке, а полноценную квартиру. Любе же оставалось довольствоваться комнатой. Сделку оформили через неделю. Руслан помог Любе найти хорошую комнату в малосемейке и оформить собственность. Люба съехала со съемной квартиры, крошечную, но свою квартирку. Сергей с Наташей съехали с тещей и взяли трехкомнатную квартиру. Все были довольны, но обида на брата у Любы все же осталась. Желание общаться пропало напрочь.